посвящается Сари Вуд от всей души моего вымысла и Дону Смиту с пожеланием хорошего улова эпиграфы Что такое прямота? Прямой может быть линия или улица, но человеческое сердце, о нет, оно извилисто, как горная дорога. Теннесси Уильямс В моём рассказе есть урок. По другу я тоскую. Эмили Дикинсон. Деревья в почках, осенние листья, снежинка другая всё, что вижу я, напоминает мне о тебе. Дэн. Все архетипы сомнительны, но некоторые гораздо сомнительнее других. Анжела Картер. Эми. Эми стоит у края платформы и смотрит на рельсы. Они такие чистые, серебристые. Наверное, это колёса проносящихся поездов отполировали их до такого блеска. Неуклюже деревянные шпалы лежат поперёк рельсов, будто ступеньки лестницы-стремянки. У неё над головой на стропилах станционной крыши дерутся воробьи. В воздухе чувствуется дым от дров, а может быть, это где-то жгут листья. Вот замечательный городок. Поезд не всегда здесь останавливается. Иногда поезд проносится мимо, даже не замедляя скорости. Так быстро, что голоса из громкоговорителей предупреждают пассажиров и просят отойти от края платформы, чтобы их не утянуло в попутный воздушный поток. Она поворачивает голову и смотрит вдаль параллельно перрону, наблюдая, как расстояние растягивается, будто стремясь к небу. Она оглядывается назад, и расстояние тянется в противоположную сторону, образуя прямую линию света и пространство, которое прорезает городскую застройку. Она представляет себе этот тоннель, полный пространства, которое мчится мимо квартир, домов и новых офисных зданий, будто состоящих из сплошного окна, сквозь брошенную промышленную зону с ее запахами горелых шин, а потом проносится дальше, в захудалые поля. Она стоит у самого края. Её носки нависают над полотном. Она покачивается на пятках, проверяя себя. Но теперь уже люди посматривают на неё, и на тот случай, если кто-то вдруг её узнает, ради Кейт. Она делает вид, будто выглядывает на рельсах какую-то выпавшую или потерянную вещь. Нет? Что-то не видать? Или вон там? Нет. Нет, значит, пропало. Он медленно отступает со смирившимся видом и покидает вокзал, пройдя под викторианскими часами, висящими над автоматическими дверями перед вестибюлем. Какой там час? Не опоздать бы к приходу Кейт. Пора с этим кончать. Эми Шоун. Такая фамилия способна бросить тень на всю твою жизнь. Помечание. Игра слов. Шоун. Форма прошедшего времени английского глагола shine сиять, блестеть. Конец примечания. Всё как будто становится чем-то таким, что у тебя выходило гораздо лучше раньше, в прежние блестящие времена, если не как с этим не бороться. Эмишоун и Кейт Шон. Когда имя нужно где-нибудь подписаться, её имя больше похож на Эми Шор. Примечание. Шон Шор мерик побережье здесь и далее примечание переводчика конец примечания это единственные слова когда-либо написанные Эми в присутствии Кейт а теперь они живут совсем рядом с морем и это ей кажется очень забавным Кейт нравится когда её называют Шоун Кейт Шоун Кэтрин Шоун Кейт Шоун повторяет она уж скорее Кэтрин хулиганка смеётся Эми и тычет ей в рёбра пачкой ватных палочек Она вытирает её после душа. Кейт Шон. Это как слова из какой-нибудь сказки, говорит ей Кейт. Как будто наступил такой момент в сказке, говорит она, когда я вхожу в комнату полную людей, и тут рассказчик должен произнести эти самые слова, потому что просто не могут придумать ничего лучшего. Ты говоришь не могут, а нужно не может, поправляет Эми, расчёсывая её влажные волосы. Впрочем, неважно добавлять она Это не важно. Совсем не важно. И вот когда дверь раскрылась, продолжает Кейт, все сразу обернулись. Кейт Шоун. Кейт сияла. Она сияла весь вечер. От нее исходил такой яркий свет, что все вокруг было видно. Он освещал дворец, так что люди, жившие за много миль оттуда, диву давались. Что случилось? И птицы, спавшие в своих гнездах, за много миль оттуда проснулись... Решив, что начался новый день, они стали петь. Она сияла, потому что на ней было очень красивое бальное платье, самое красивое во всём бальном зале. Кейт сейчас просто одержима бальными залами и бальными платьями. На прошлой неделе она посмотрела в гостях у подруги Диснееву Золушку, и вот теперь, когда Эми выглядывает из окна каравана и видит, как Кейт играет сама с собой в дюнах, она угадывает, что в одной из этих игр Кейт Золушка её окружают добрые зверюшки, которые мастерят ей красивое платье из разных остатков и обрезков, найденных на пляже. Вот последняя шутка Кейт. Почему Звулушку выгнали из футбольной команды? Потому что она убежала с балла. Примечание. Игра слов. Бал это балл и мяч. Поэтому убежала с балла убежала от мяча. Конец примечания. Это она в школе услышала. Здешняя школа ей нравилась гораздо больше, чем та, куда она ходила раньше, когда они жили в подвальном этаже гостиницы, где Эми работала и где от сырости на стене над кроватью проступали узоры наподобие листьев папоротника. Соученики даже перестали дразнить её за акцент и за то, что она живёт в караване, а не в обычном доме. Кое-кто из них даже начал заходить сюда и тихонько скоrestricted в нижнюю часть двери, вызывая Кейт выйти и поиграть с ними. Кейт хорошо адаптируется. Кейт делает большие успехи по этому предмету. Кейт заметно подтянулась. Кейт многообещающий ребенок. Они прожили здесь достаточно долго, чтобы накопилось столько подобных школьных отзывов, записок, которые Эмми скручивает и кладет в шкаф, после того, как Кейт зачитывает их ей. Кроме того, произношение Кейт становится заметно округленнее, гласные звучат чище, более по-шотландски. Пару недель назад она затащила Эмми на почту, чтобы показать ей одну открытку. Ту, где изображен Приморский парк для отдыха. И хотя нельзя хорошенько рассмотреть, потому что это снято издалека, человеческие фигурки немного похожи на них. Будто это Эмми с темными волосами и Кейт со светлыми, кружатся, взявшись за руки. Они купили такую открытку и приклеили ее скотчем к дверце шкафа в спальне караван. Эмми называет этот караван подарком судьбы. Приехав сюда, она сперва сделала то, что всегда делала на новом месте. Они осмотрели территорию кемпинга для караванов, откуда всегда можно позаимствовать всякие полезные вещи: верёвки, воду в пластиковых ёмкостях или одежду, развешенную сушиться. Они проходили мимо конторы кемпинга как раз в тот момент, когда Энгус пришпиливал к двери объявление. Кейт по слогам прочитала ей то, что там было написано: требуется помощник. Эмми спросила у Кейт, нравится ли ей здесь. Потом отправила ее на пляж через дорогу, а сама немного постояла. Обошла контору и огляделась. Осторожно покрутила шайбу на одном из уличных умывальников, пока холодная вода не брызнула фонтаном из трубы и не застроилась в дренажную канаву. Просунула голову в открытый люк перед конторой. Человек, сидевший за столом, Энгус, от удивления привстал, оттолкнув стул. Стул чуть не опрокинулся. «Простите», — сказала она, — «там один из кранов протекает. Если у вас найдется гаечный ключ, могу починить». Самое хорошее в этой работе — бесплатное жилье, подарок судьбы. Даже в течение зимы, когда кемпинг закрыт, когда Эми должна присматривать за территорией и за другими старыми стационарными караванами, не повредили ли им ни погода, ни вандалы... Это честное сообщение, которое оставляют на автоответчике в конторе Люди, желающие забронировать места на следующий сезон. Письма Менгу занимается сам. Это самая лёгкая работа, которая только выпадала им за последние годы. А к ней в придачу ей досталось две просторные комнаты с мебелью, спальня и кухня-столовая-гостиная. Здесь есть электричество и газ, хотя мыться и принимать душ приходится в корпусе с уборными напротив. Летом трудно принять душ, или воспользоваться стиральной машиной, когда тебе хочется. Зима в прошлом году выдалась холодная, но здесь внутри воздух быстро нагревается, если включаешь газовые обогреватели. Кейтн нравится эти обогреватели, от них пахнет теплом и апельсинами. В прошлом году на Рождество на пляже, кроме них, весь день никого не было, и пока совсем не стемнело, они рисовали на песке деревьяшками, выброшенными морем, от волнолома до самых скал. А когда стемнело, Они долго шли по песку и пели все подряд рождественские песенки, какие только могли вспомнить. А когда они забывали слова, то имя придумывало новое: Мы, весёлых три волхва, в животе у нас халва. День-деньской пыхтим-пыхтим, в эту дверь пройти хотим. Ох, хотеесем в этот дом. Не пролезем, не пройдём. Кейт приходит с улицы, где дует ветер, и вслед за ней врывается струя холодного воздуха. Пысочные следы тянутся по обрывкам ковра от двери до кухонного уголка. Эми велит ей выйти за дверь и там, как следует отряхнуться. Но даже после этого на одежде и в проборе у Кейт блестят песчинки. Крошечные песчаные блёстки прилипли к лицу. Эми поджаривает бекон и варит картошку и стручковые бобы. "Фу", говорит Кейт. "Ты будешь это есть, Кейт?" "Ничего другого нет", говорит Эми. Кейт бросается на кушетку, сбросив оттуда морскую деревяшку, и лениво рисует на запотевшем стекле новые рожицы поверх старых. «Эмми», — говорит она, — «какой у нас почтовый индекс?» «Не знаю», — отвечает Эмми, — «спроси у Энгуса». «Просто мы играем в древние могильники», — говорит Кейт. «Не знаю такой игры». «А с кем ты играешь?» — спрашивает Эмми. «С родией и Катрионой», — говорит Кейт. Она цепляется пяткой за старую книгу, подложенную под шаткую ножку стола для устойчивости. На корешке книги золотые буквы длинного слова: Г Р А К Л И Т. уж слишком эта старинная и красивая книга, чтобы класть на неё ноги. Знаешь, мисс Роуз, спрашивает Кейт. Знаешь, как мы проходим скорабре в школе? Примечание: поселение эпохи позднего неолита, первая половина II тысячелетия до нашей эры. Конец примечания. Бекон шкварчит. Проходите что? переспрашивает Эмми. Ну, это то место на Огринских островах, где шторм вымыл весь песок. И знаешь что? Археологи нашли это самое место. Нашли целую деревню, которая лежала там под песком. Кейт шепчет сама себе слово археологи чтобы убедиться, что правильно выговорила его, и только потом продолжает. Знаешь, как мы готовим задание? Мы представляем себе, каково было жить в ту эпоху на Книжских островах. Да, да, кажется, я знала когда-то про это место, говорит Эмми. Ну так вот, говорит Кейт, стоя у окна, где она размашисто нарисовала птиц поверх рожец. В древней могильнике играют так. Ложишься на песок и лежишь Плоско-приплоско, так плоско, будто на тебе тонна песка, и ты пошевелиться не можешь. Ну, лежишь ты себе вот так, а тут начинается шторм, и сметает с тебя весь песок. И ты просыпаешься на берегу, где уснула. Встаешь и оказываешься в совершенно новом месте, которое я никогда раньше не видела. Хотя это то самое место, где ты заснула и где все это время пролежала. И тогда ты заново осматриваешь это место. Эмми. Вот факт, что Кейт называет Эми по имени, когда разговаривает с ней на улице или в магазинах, или говорит о ней кому-нибудь на школьной площадке для игр, одна из причин, по которым кое-кто в округе не очень-то хочет, чтобы их дети общались с Кейт Шон, которая хоть и не похожа на проблемного ребёнка, живёт по сути не лучше их. Ты, например, знала, что всего одно дерево даёт пропитание для 400 видов разных насекомых и других живых существ. Кейт произносит «пропитание» так, словно... Это очень важное слово, которое она только недавно выучила. Она знала о том, что всего одно дерево дает воздух для десяти... Да, кажется, для десяти человек, но на весь год, спрашивает она. «Эми, а еще...» «Да? Что еще?» — откликается Эми. Кейт целый день представляла себе, как задаст этот вопрос. «Можно мы заведем кошку?» — спрашивает она. «А что?» Пока ещё нет, отвечает Эми. Кейт понимает, что это значит. Она толкает вилкой по тарелке стручковые бобы. Это нечестно. Ей же нравится здесь. Что будешь делать после ужина? интересуется Эми. Хочешь погулять? Терпеть не могу гулять в темноте, отвечает Кейт, надувшись. Пойду у Канджиле смотреть Biker Grove. Примечание: детский сериал на BBC. Конец примечания. У всех есть телевизор. А у Анжелы даже в её комнате телевизор стоит. Волосы Кейт пахнут осенью. Живя здесь, можно по запаху ощущать смену времён года, Наи даже не способна вспомнить, когда с ней такое было в последний раз. Однажды, года 3 назад, примерно в это же время года, она оставила Кейт на улице, около одного крупного магазина British Home Stores, возле украшенных к Рождеству витрин. Где это было? В Бирмингеме она сама точно не помнит. Когда она возвратилась спустя 4 часа, так взглянуть, так на всякий случай, толпы покупателей уже схлынули, а Кейт по-прежнему была там, свернувшись клубком в своём борстистом анараке на пороге закрытого магазина. Море чёрное, огромное, движется, подкатывая пенные языки волн прямо к ногам и вновь откатывая. Вдали в темноте виднеются огоньки. Она обнаружила Кейт на пороге магазина, а возле её ног лежала кучка мелочи. Улыбаясь, сонная от холода, разжимая холодную руку на серебряными и медными монетками, Кейт сказала: "Я говорила им, что мне не нужны деньги. Я говорила, что у нас есть деньги". Это был последний раз, когда она где-нибудь её оставляла. А в первый раз, когда Кейт была ещё совсем маленькая, когда ещё только громко кричала и не умела говорить, Немя положила её спящую на траву, напротив полицейского участка, под дерево возле мусорного бака, а сама села неподалёку на скамейку и принялась наблюдать. Остановилась какая-то женщина, вроде бы какая надо. Она потрогала ногой свёрток с кейт. Не успела та женщина толкнуть дверь в полицейский участок, как они исчезли. Исчезли ещё до того, как женщина перешла дорогу. Море сегодня густое, темное и соленое. Оно раскатывает мусор и гальку ровными слоями. Твердые края скал врезаются через одежду прямо в кожу. Эмми чувствует пальцами какие-то процарапанные линии на поверхности скалы и неразборчивые граффити. Она снова ловила себя на бесцельных действиях. На самый верх многоэтажной автостоянки, запыхавшись после бетонной лестницы, на четвертый этаж, где ступеньки заканчиваются под открытым небом. Глядишь вниз... И воздух бросается в голову. А внизу распростён город, а с севера подступают горы. Садишься на кочку твёрдой земли, заро슬ях утёсника и высокой жёлтой травы, среди щебня и мусора, заброшенной стройплощадки, за рядами домов и магазинов, заколоченных досками и забрызганных краской. С безопасного расстояния за тобой наблюдают три девчонки. Одна из них лупит палкой по траве и кричит: "С вами всё в порядке, а?" Ложишься навзничь в траву, над тобой утесник на фоне серого неба, смотришь на него. Возле торгового центра наблюдаешь, как на цифровом дисплее в витрине строительного товарищества время меняется. Секунда за секундой, а температура остается все той же, 8 градусов Цельсия. Откидываешь голову на спинку сиденья, шеи и ощущая холод металла, люди смотрят на тебя, проходя мимо. Стоишь на станции, глядя с платформы на рельсы. Все остальные находятся здесь потому, что встречают кого-то или едут куда-то, и у них в руках, в карманах, в сумках билеты. А у тебя билета нет. Это твой секрет. Она думает о трёх девчонках, глазеющих на неё. Самая старшая что-то шепчет подружкам, кажется, слова "чёкнутая и шлюха". Она думает о крыше заброшенной автостоянки. Она могла бы забраться еще дальше, на север, вершины горы уже окутаны снегом. Или скрыться под воду. Она могла бы войти прямо в море и ощутить, как почва с радостью уходит из-под ног, а холод обступает ее, пока поверхность воды не сомкнется над головой, как будто ничего и не случилось. Никто не явится и не отыщет тебя там. Потом она смеется и слышит собственный смех, сливающийся с шумом море. Кейт входит, хлопая дверью, и говорит... Ну и ветер дует. Такого сильного ветра ещё не было. Показывает через окно на деревья, стоящие между кемпингом и главной дорогой, и говорит: "Погляди-ка туда. Видишь? Всякий раз, как они трестют листьями, ветер снова задувает. А если б только эти деревья перестали трясти ветками, тогда ветер тоже прекратил бы дуть так сильно". Когда они впервые оказались здесь, Кейт смотрела, как туман опускается на холмы, а потом прибежала сказать, «Это же история! Надо же приехать и увидеть историю!» «Всегда мне будет что-то напоминать. Всегда мне будет что-то напоминать. Но я родилась, чтобы любить тебя. И я никогда не освобожусь. Ты всегда будешь частью меня...» в рось от меня эти слова бегут и бегут по кругу с одинаковыми трещинами пустот между ними строчки разлетаются как бьющаяся посуда вэми сердится потом заходится беспомощным смехом какая пошлость а ей в голову вонзается иголка кейт чем-то возбуждена она забегает вперёд когда они возвращаются на территорию кемпинга от дома анжелы анжела макэнк Одноклассница Кейт, девочка с довольно нежным лицом, к которой Кейт, кажется, привязалась, возможно, предполагает имя, что это как-то связано с тем, что дому Анджелы есть спутниковое телевидение. А ей уже приходится привыкать к тому, что по вечерам Кейт отсутствует всё дольше. Мать Анджелы МакЭк не далеко не восторги от Кейт Шоун. Ей не очень-то нравится, что та всё время приходит к ним в дом. И об этом она сообщает мужу после того, как Шоун уходят они живут в караване, в кемпинге. Папашу поблизости не видать. Выговор у них уж слишком английский. Хотя, сказать по правде, они совсем не похожи на ту козьью труппу, что поселилась на ферме Паттерсонов. Уж те-то англичане из англичан. Жонглируют, массаж делают, ты со своими овощами разговаривают. И вот теперь Анжела всякие вопросы задаёт. Явно от этой девчонки шоу набралась. Ну, вроде Зачем они в церковь по воскресеньям ходят? Какой в этом прок? И зачем люди живут в домах, если можно жить в караване, и ездить куда захочется? Они купили билеты в цирк, который приедет в город на следующей неделе. Миссис МакЭк не любила цирк, когда ей было столько лет, сколько сейчас Анжеле. Она просила братьев сводить её на представления, львы и моржи и всё такое. А вот теперь Анжела заявляет, что не хочет идти в цирк, потому что "Да какаяся кто ей внушил такое? В цирке мучают животных. На не самых невероятных вещей набирается друг у друга, правда? Вот что она сказала, когда Эми пришла к двери к дому забрать Кейт. Эми ответила миссис МакЭк с неширокой улыбкой. Вот вчера, например, продолжила мать Анжелы. Вчера Анжела заявила мне, что существует два вида торговых центров." одня обычная с прилавками цветами и эскалаторами другие наполовину магазина наполовину коньни и мы задумалась а потом рассмеялась ну да я поняла сказала она торговые центр авры я поняла а ха-ха конечно откликнулась миссис Макэнк неявно ничего не понимая Кейт и Анжела сидели, глядя, как отец Анжела, развалившись в кресле, листая телеканалы. Передача с музыкой шестидесятых задержалась на экране чуть дольше, чем куски из других каналов. Отец Анжела пытался нащупать сбоку от кресла свои сигареты. Кейт и Анжела принялись смеяться над высоким зачесом певицы. Они стали передразнивать ее манеру театрально взмахивать руками под конец каждой фразы из песни, а вскоре девочки уже валялись на полу беспомощно хохоча. «Ну...» «Это вы сейчас смеетесь», — сказала мать Анжела. «А когда-то такая прическа была последним писком моды». «Может, вы тоже заведете такие прически, когда чуть-чуть подрастете?» «Только не я», — заявила Кейт. «И не я поддержала ее Анжела». «А вот мне нравилось так зачесывать волосы, когда я была девчонкой», — сказала мать Анжела. «Может быть, и твоей маме тоже, Кейт?» «Ну уж нет», — сказала Кейт. Миссис Макэк не поглядела на мужа, потом на Эмми. Эта девочка с каждым днём делается всё более похожей на мать, громко сказала она, улыбаясь. Да, согласилась она, да, пожалуй, более похожей, подумала она. Такая мысль по-прежнему заставляла её в расплох, по-прежнему удивляла. Она всмотрелась в экран. Сэнди Шо вступала босым по сцене над головами качавшихся подростков. Она остановилась у края сцены, собираясь запеть. «Нет, вы, наверное, слишком молоды, миссис Шоун», — приятным голосом продолжила Мать-Анджела. «Вы, наверное, красили волосы в зеленый цвет и втыкали булавки, да? Или какая тогда была мода?» Эмми вежливо улыбнулась, вежливо кашлянула. «Пойдем, Кейт», — она потянула девочку за ворот джемпера. «Где твое пальто?» «Она пришла без пальто». Я ещё сказала, когда она пришла: "Правда, Кейт, что вечер сегодня жуть какой холодный. Как же можно ходить без пальто?" снова затараторила миссис Маккени. "Мне не холодно. Мне не нужно пальто", возразила Кейт. "Спасибо, что терпите её", сказала Эми. "Она такая шалунья". "Что ж. Она хотя бы забирает своего ребёнка по вечерам", говорит мать Анжелы своему спящему мужу после того, как они уходят. Девчонке хоть не приходится в темноте идти одной по Приморской дороге, надо отдать ей должное. А? Стёрт. А? Снег это хорошо. Снег всё укроет. Вот благодать. Тихо ляжет повсюду, всё успокоит, охладит всё до бездействия, забьётся в трещины в коре деревьев, заполнит пустоты между светлыми низкими травинками, отсиготит их, пригнёт к земле, Без спросу осядет на всё холодное, что осталось под открытым небом. Хороший сухой снег будет падать беззвучно и оставит всё белым. Здесь он может на несколько дней прилипнуть к стенам домов или верхушкам оград и заборов, в зависимости от того, куда будет дуть ветер. Пока ещё недостаточно холодно для снега. Эмми выключает свет и подходит к окну. Показалась луна. Ночи вроде это и видно, как освещается поверхность океана, как она колышется за автостоянкой и за дюнами. По внутренней стороне запотевшего стекла медленно струятся два ручейка влаги. До того как они успели скотеться к подоконнику, Эми преграждает пальцем путь одному из ручейков, и он соединяется со вторым. Она снова садится на кушетку, вытирает мокрые пальцы о дорожный коврик изёвый тартан, на котором кричащие синие полоски пересекаются на фоне красного, жёлтого, белого и чёрного, похожая на карту какого-нибудь кошмарного города. Между ворсинками ковра набился песок, будто обозначая пляжи или Сахару на карте. Уже очень поздно. Слишком поздно, Кейт наверняка спит. Эмми встает, когда слышит этот звук. Медлит у двери спальни, заглядывает внутрь сквозь узкую щелку между дверью и дверным проемом. Спальня темно. Ее лишь на мгновение освещает свет фар машины, выруливающей с автостоянки. Туда обычно люди из города приезжают, чтобы... Окна их машин запотели от любви. Но в этот миг, когда свет пробегает по Кейт, Эмми видит, что та лежит на спине. Руки поверх одеяла, а пальцы шевелятся в воздухе. Похоже, она играет какую-то считалку. Что-то считает на пальцах, а одновременно что-то тихонько бормочет. Эмми не может разобрать, что именно. Звучит ритмично, вроде таблицы умножения или какого-то стишка. Эмми прислоняется к двери, осторожно, молча протискивается в комнату, Кейт произносит названия улиц городов одно за другим. Она перебирает все места, в которых они раньше жили. И когда же доходит до того места, где они живут сейчас, начинает всё сначала и снова повторяет весь перечень. Кэтлин Шоу. Тебе пора спать, тихо говорит Эмми, она садится на край кровати. Кейт утыкается головой ей в колени. Какую сказку ты сегодня хочешь? спрашивает Эмми, расправляя одеяло. Ту Про девочку, убегающую изнутри горы. Ну, сама знаешь, сонно шепчет Кейт в кардиган Эмми. Ладно, говорит Эми, слушай. Жила была девочка, которая отправилась гулять к другой стороне горы. Она думала, что там ежевика будет слаще, а мир будет полон чудес, совсем иных, не таких, как на её стороне горы. Но она всё шла и шла и никак не могла понять, где же заканчивается её сторона и начинается другая. Она присела на камень, чтобы отдохнуть, вытереть лоб носовым платком и съесть бутерброды. И тут гора под ней разверзлась, травы и земля расступились и поглотили её, а потом снова сомкнулись над ней. Но когда она раскрыла глаза, то увидела, что заперта в тёмной сырой пещере внутри горы. Стены там из камня, земли и кусков скалы, и такие толстые, что ей больше не слышно ни пения птиц, ни шума шагов. Не слышно ничего, ни единого звука. Эми даже не нужно глядеть на кеч, чтобы понять, что она спит, согревшись в её объятиях. Белизна сплошь от одного берега до другого, от востока до запада и всюду на север, и всюду на юг. Белизна сплошь до края страницы. А внизу страницы, в углу страницы, изрисованный разными цветами, грубыми карандашными линиями, плоский квадратный дом с четырьмя окнами и трубой, дым, поднимающийся из трубы аранжевой спиралью. Цветы в саду почти такой же высоты, как и сам дом, дорожка в саду, ограда, ворота, зеленая трава, красная входная дверь, черная кошка, над домом желто-восковое блестящее улыбается солнышко.